Глава 30. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Особый порядок производства предусмотрен по уголовным делам в отношении лиц, обладающих определенным статусом неприкосновенности. К их числу относятся. первое, Член Совета Федерации и депутат Государственной Думы. Депутат Законодательного Представительного Органа Государственной Власти Субъекта РФ. Депутат, член Выборного Органа Местного Самоуправления. выборного должностного лица органа местного самоуправления. Второе. Судья Конституционного суда РФ. Судья Федерального суда общей юрисдикции или Федерального арбитражного суда. Мировой судья и судья Конституционного, Уставного суда субъекта РФ. присяжный или арбитражный заседатель в период осуществления им правосудия. Третье. Председатель счетной палаты РФ, его заместитель и аудиторы счетной палаты РФ. 4. Уполномоченный по правам человека в РФ. пятое президент РФ прекративший исполнение своих полномочий а также кандидат в президенты РФ шестое прокурор седьмое следователь восьмое адвокат девятое член избирательной комиссии комиссии референдума с правом решающего голоса определенные особенности имеет кроме того уголовно-процессуальное производство осуществляемое в отношении зарегистрированных кандидатов то есть лиц которые зарегистрированы в соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата претендента на замещаемую посредством